Руди Гердальке, Торвальд Детлевсен, «Болезнь как путь. Значение и предназначение болезней». Предисловие Чтение этой книги нельзя называть приятным времяпрепровождением, поскольку она... лишает человека такого мощного оправдания своих нерешенных проблем, как болезнь. Мы хотим показать, что больной человек – отнюдь не невинная жертва несовершенству природы. Он сам несет ответственность за все с ним происходящим. При этом мы не имеем в виду н е вредные вещества, которыми отравлена окружающая среда. ни цивилизацию, н е образ жизни, традиционно считающиеся виновниками заболеваний. Мы хотим выдвинуть на передний план сущностный аспект болезни. С этой точки зрения симптомы представляют собой форму физического выражения психических конфликтов и, следовательно, способны высветить все проблемы пациента. В первой части книги речь идет о теоретических предпосылках и философии болезни. Мы настоятельно рекомендуем, прежде чем приступать к чтению второй части, внимательно, может быть даже несколько раз, прочитать первую часть. Наиболее распространенные симптомы болезней рассматриваются во второй части двояко. как символы, которые нужно научиться понимать, и как формы выражения психических проблем. Перечень наиболее распространенных проявлений симптомов, п р е д л а г а е м ы й в конце книги, даст вам возможность в случае необходимости быстро найти нужные страницы. Но основная наша цель – раскрыть перед читателями новые горизонты познания, научить их самостоятельно распознавать и интерпретировать различные симптомы-символы, делая соответствующие выводы. Кроме того, мы использовали разговор о болезни как повод поговорить о некоторых мировоззренческих проблемах, выходящих за узкие рамки, обозначенные нами темы. Эта книга несложная, но при этом не настолько простая и банальная, как может показаться тому, кто не понимает сути нашей концепции. Это не научная книга, поскольку в ней отсутствует научное изложение. Она написана для тех, кто готов идти вперед, вместо того, чтобы сидеть на обочине, пытаясь бесцельно жонглировать несвязанными, Между собой разрозненными предметами У людей, стремящихся к просветлению Нет времени на науку И им нужны знания У книги будет много противников Но тем не менее Мы надеемся Что она попадет в руки и к таким людям Сколько бы их ни оказалось Которые поймут Что она В состоянии оказать им реальную помощь и захотят использовать полученную информацию. Именно для них мы ее и писали. Мюнхен, февраль 1983 года. Часть 1. Теоретические предпосылки для осознания болезни и методов е е лечения. Глава 1. болезнь и симптомы. Человеский разум не в состоянии охватить истинные наставления. Но если вы сомневаетесь и не понимаете, пожалуйста можете вступить со мной в дискуссию. Йока Даиши, Шдока. Мы живем в такое время, когда медицина постоянно предъявляет нам, восторженным дилетантам, свидетельство своего граничащего с чудом могущества. Но в хоре, прославляющем науку, все громче звучат голоса скептиков. Многие предпочитают доверить свое здоровье не академической медицине, а знахарям и гомеопатам. Поводов для критики у скептиков достаточно. Негативные побочные эффекты приема лекарств. и з м е н е н и е симптоматики. Когда одни проявления болезни как бы стираются, а другие ведут себя нетипично. Примечание редактора. Негуманный подход. Дороговизна и многое другое. Интересны не столько аргументы критики, сколько сам факт ее существования. Ведь прежде чем стать конструктивной, она должна была пройти эмоциональный этап. Этап возникновения ощущения, что не все в порядке. Что протаренный путь, хотя и приближает к заветной цели, никогда не приведет к ней. Подобное непочтительное отношение к медицине объединяет многих, в том числе и некоторых молодых врачей. Одни видят выход в замене химических препаратов натуральными растительными снадобьями, другие – в исследовании действия излучения Земли на организм человека. Кто-то преклоняется перед гомеопатией. Сторонники акупунктуры требуют при изучении организма отойти от его физического строения и обратиться к энергетическому. Если собрать все нетрадиционные методы и точки зрения, то можно говорить об общем стремлении не терять из виду человека в целом, рассматривая его как телесно-душевное единство. Сейчас уже всем ясно, что академическая медицина не рассматривает самого человека. Философии медицины, как и раньше, уделяется очень мало внимания. Безусловно, медицина должна существовать прежде всего в виде конкретных практических действий, но в любом действии, вольно или невольно, отражается лежащая в его основе философия. Современная медицина терпит фиаско, Не из-за недостатка действий, а из-за отсутствия общей картины мира и человека в нем, которая помогла бы сделать эти действия осмысленными. Медицинские действия до сих пор были ориентированы только на принцип действенности и эффективности. Отсутствие же содержательного аспекта привело к тому, что ее стали критиковать забесчеловечность. В своей книге мы хотим по-новому подойти к проблеме болезни и е е лечения, оставив в стороне все привычные, считающиеся незыблемыми ценности и наработки в этой области. Такая позиция делает наши намерения, можно сказать, опасными, потому что нам п р и д е т с я переступить через многие запреты и табу. наложенные обществу, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что делаем шаг, который развивающаяся в совершенно ином направлении сегодняшняя медицина за нами повторять не будет. Поэтому мы обращаемся прежде всего к медицине в целом, а к тем отдельным людям, чьи личные взгляды предвосхищают коллективное, увы, несколько заторможенное развитие. Событие само по себе не имеет никакого смысла. Смысл его становится ясным только при анализе, позволяющем осознать, почему и, главное, зачем оно произошло. Так, например... Увеличение столбика ртути в стеклянной трубочке само по себе ни о чем не говорит, но если рассматривать его как следствие повышения температуры, оно приобретет значение и смысл. Если люди не будут правильно истолковывать события, происходящие в мире и в собственной судьбе, их жизнь тоже станет совершенно бессмысленной и не имеющей никакого значения. Чтобы иметь возможность что-то объяснить себе и другим, н е о б х о д и м о определенная система координат, позволяющая увидеть то, что именно следует осознать. И лишь когда видимый мир форм превратится в уравнение, идет он наполнится для людей значением и смыслом. Подобно тому, как буквы и цифры являются формальными носителями скрывающихся за ними идей, все видимое, конкретное и функциональное представляет собой выражение некой идеи и является посредником на пути к невидимому. Упрощенно эти две области можно обозначить как форму и содержание. Содержание находит свое воплощение в форме, которая только тогда и приобретает значение. Ярче и образнее всего это проявляется в искусстве. Ценность картины определяется не стоимостью полотна и красок. Но материальные составляющие картины являются посредниками и носителями внутренней идеи художника. Холст и краски дают возможность увидеть невидимое и представляют таким образом физическое выражение внутреннего метафизического содержания. Мы приводим такие простые примеры, пытаясь перекинуть мостик к методам, используемым в данной книге при рассмотрении проблемы болезни и лечения. Сознательно и целенаправленно мы покидаем область, занятую научной медициной, не претендуя на научность, поскольку у нас совсем другие точки отсчета. Именно поэтому Наше видение и понимание болезни не могут опровергнуть ни научная аргументация, ни критика. Мы намеренно выходим за научные рамки, потому что они ограничены функциональным уровнем и препятствуют постижению смысла. Предлагаемый нами способ не годится прирожденным рационалистам и материалистам. Он рассчитан на тех людей, которые готовы идти непротаренными и не всегда логичными тропами. Хорошими помощниками в подобном путешествии по человеческой душе могут стать образное мышление, фантазия, ассоциации, ирония и способность понимать то, о чем говорится между строк. На этом пути... Не в последнюю очередь вам понадобится способность воспринимать парадоксы явлений и не стремиться к однозначности трактовок чего-либо. И язык официальной медицины, и обыденная речь говорят о разнообразных заболеваниях. Эта ошибка ярко демонстрирует непонимание самого понятия «болезнь». Слово «болезнь» можно использовать так, только в единственном числе. Множественное число так же бессмысленно, как и множественное число слова «здоровье», «здоровья». И болезнь, и здоровье – явления, связанные с формой состояния человека в целом, а не отдельных органов и частей тела, как это принято в современном языке. Тело, как физическая субстанция – не может быть больным или здоровым, поскольку в нем всегда находит выражение «информация из сознания». Оно ничего не делает само по себе, в этом можно убедиться, посмотрев на труп. Функционирование тела живого человека возможно только благодаря тем нематериальным явлениям, которые мы чаще всего называем сознанием, душой, и жизнью, духом. Сознание – это информация, которая отражается в теле и становится видимой. Оно относится к телу так же, как радиопрограмма к приемнику. Поскольку сознание имеет самостоятельную нематериальную природу, то оно, естественно, не является продуктом тела. и не зависит от его существования. То, что в любой момент происходит в организме живого существа, есть выражение соответствующей информации или проявление соответствующей картины. По-гречески картина называется «эйдун» и, следовательно, соответствует понятию «идея». Пульс и сердце следуют определенному ритму. Температура тела есть величина постоянная. Железы вырабатывают гормоны, образуются антигены. Все эти функции невозможно объяснить только существованием материи. Они зависят от соответствующей информации, источником которой является сознание. Если физические функции правильно взаимодействуют друг с другом, то возникает вариант, воспринимаемый нами как гармоничный. Его мы называем здоровьем. Если же одна из функций дает сбой, то гармония в большей или меньшей степени нарушается, и мы говорим о болезни. Болезнь – это отсутствие гармонии, сбой в ранее установленном, хорошо сбалансированном порядке. Позже мы увидим, что под другим углом зрения болезнь – это, собственно говоря, попытка восстановить нарушенное равновесие. Разрушение гармонии происходит в сознании на уровне информации. и только потом проявляется в теле. Значит, тело представляет собой уровень проявления всех процессов и изменений, происходящих в сознании. Так же, как материальный мир является лишь сценой, на которой происходит игра идей-символов духовного мира, превращающихся в уравнение, материальное тело является сценой для образов сознания. Если в нем господствует какой-то дисбаланс, он все время будет выражаться в виде телесных симптомов. Поэтому ошибочно утверждать, что болеет тело. Болеть может только человек. Но это болезненное состояние проявляется в теле по-разному. Болезнь можно сравнить с трагедией, а тело – с подмостками, на которых она исполняется. Симптомов может быть много, но все они – выражение одного и того же процесса, который происходит в сознании и который мы называем болезнью. Тело не может существовать без сознания, Но без него оно не может и заболеть. Нужно иметь в виду, что мы не говорим об общепринятом делении болезней на соматические, физические и душевные. Такая концепция только мешает понять, что такое болезнь. Противопоставление соматическое, физическое абсолютно непригодно для определения причины возникновения болезни. А древнее понятие «душевная болезнь» только вводит в заблуждение, потому что дух заболеть не может. В данном случае речь идет о симптомах на психическом уровне, то есть в сознании человека. В этой книге мы попытаемся представить единую картину болезни, при которой противопоставление соматическое, психическое затрагивает в лучшем случае уровень более частого проявления симптома. Наше противопоставление понятий «болезнь» – характеристика состояния сознания и «симптом» – характеристика состояния тела – отходит от анализа того, что происходит в теле, приближаясь к пока еще непривычному в этом смысле изучению уровня психического. Врач похож на театрального критика, который ругая не понравившуюся ему постановку, чаще всего обрушивается на слабую режиссуру плохие декорации или актерскую игру. Мы же, выступая здесь скорее как теоретики драмы, интересуемся исключительно содержанием, качеством пьесы. Если в теле человека проявляется какой-то симптом, он в большей или меньшей степени привлекает к себе внимание и нарушает непрерывность жизненного пути. Симптом – это сигнал, на который направлены интерес и энергия человека, и из-за которого – нарушается привычный ход событий. Хотим мы того или нет, но к симптому мы относимся уважительно. Рассматриваем это пришедшее якобы извне изменение как помеху и стараемся его устранить. Человек не хочет, чтобы ему мешали, поэтому он начинает активную борьбу с симптомом. Так симптом практически всегда добивается того, чего хотел, чтобы им занимались. Со времен Гиппократа медицина пытается убедить больного, что возникновение симптома – это событие в большей или меньшей степени случайное. Его причины следует искать в процессах работы организма. Именно их – и з у ч а е т официальная медицина. Она делает все возможное, чтобы избежать необходимости объяснять эти симптомы, превращая таким образом и симптом, и саму болезнь в нечто незначительное. Но ведь симптом, посылаемый сознанием как сигнал, несущий какую-то важную информацию, перестает при этом выполнять свою основную функцию. Для наглядности обратимся к такому примеру. На передней панели автомобиля находится множество контрольных лампочек. Они загораются, когда в работе какой-нибудь важной системы автомобиля происходит сбой. Если во время движения зажигается одна из лампочек, мы, как правило, не испытываем от этого никакого удовольствия, понимая, что придется остановиться. Несмотря на вполне понятное чувство досады, никто не обижается на лампочку. Ведь она только сообщает нам о неполадке в работе машины. Загоревшуюся лампочку мы воспринимаем как сообщение о необходимости обратиться к автомеханику и устранить неполадку, чтобы можно было спокойно ехать дальше. Но представьте, как бы мы рассердились, если бы приехавший автомеханик просто вывернул эту лампочку, хотя, обращаясь к нему, мы именно того и хотели, чтобы она больше не горела. В данном случае мы твердо понимаем, важнее устранение причины возникновения сигнала, а не его о т с у т с т в и е Симптом тоже играет роль контрольной лампочки, являясь видимым выражением незримого процесса. Он подает сигнал о необходимости прервать намеченный путь и выяснить, что же не в порядке. Сердиться на него не менее глупо, чем обижаться на лампочку. Стремиться же вывинтить его просто абсурдно. Не нужно пытаться помешать его появлению – Нужно сделать так, чтобы он просто не понадобился. Следует отвести свой взгляд от симптома и попытаться заглянуть глубже, научиться понимать, на что же он указывает. Основная проблема академической медицины заключается в неспособности сделать этот шаг, поэтому Она отождествляет симптом с болезнью, не умея отделить форму от содержания. С большой помпой, используя многочисленные технические приспособления, мы лечим органы и части тела, но не самого заболевшего человека. Мы стремимся, в конце концов, Научиться предотвращать возникновение симптомов, не задаваясь вопросом, насколько это возможно и необходимо. Удивительно, как мало объективная реальность влияет на этот процесс. С момента появления так называемой современной научной медицины, количество больных не уменьшилось и на долю процента. Изменились... только симптомы. Этот факт, способный, казалось бы, отрезвить любого, старательно затушевывается с помощью статистических данных. Так, например, мы гордо оповещаем о победе над инфекционными заболеваниями, ни словом не упоминая, что других симптомов за это время стало гораздо больше. Честной статистика станет только в том случае, если будет принимать в расчет не исчезновение тех или иных симптомов, а соотношение процента больных и здоровых людей. А оно в целом не изменилось и не собирается меняться в ближайшем будущем. В человеческом бытии болезнь укоренилась так же глубоко, как смерть. Ее не уничтожить парой безобидных медицинских трюков. Если бы мы смогли почувствовать все величие болезни и смерти, то, наверное, поняли бы, насколько смешны наши попытки справиться с ними с помощью таблеток и процедур. Но ведь с другой стороны, можно спасать и свои иллюзии, принижая болезни и смерть, не з в о д я их до чисто функционального состояния, наполняясь таким образом верой в собственное величие и могущество. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что болезнь – есть состояние человека, которое указывает на то, что его сознание не в порядке, что нарушена гармония. Эта потеря внутреннего равновесия проявляется в теле в виде симптомов. Симптом является сигналом, который прерывает устоявшееся течение жизни и заставляет обратить на себя внимание, чтобы донести информацию о том, что человек болен, что у него нарушен баланс внутренних душевных сил, что с ним что-то произошло. «Что с вами произошло?» – спрашивали раньше больного. Ответ же всегда касался не причин, а следствия. «Мне больно». Сегодня упростился и вопрос, что у вас болит. Сугубо разные, по сути, вопросы. Что произошло и что болит. Очень показательны. И тот, и другой обращены к больному. С больным что-то произошло. Точнее говоря, что-то произошло с его сознанием. Если бы не т он был бы здоров, то есть совершенен. Если для совершенства ему чего-то не хватает, он нездоров. Это состояние и проявляется в виде симптомов, свидетельствующих о нехватке чего-то важного на уровне сознания. Если человек осознал разницу между болезнью и симптомом, Его отношение к болезни резко меняется, так же, как и поведение. Симптом перестает быть для него заклятым врагом, которого необходимо победить и уничтожить. Он превращается в партнера, способного помочь найти то, чего так не хватает для полного выздоровления. Становится учителем, развивающим сознание человека и проявляющим беспощадность, если тот недостаточно уважительно относится к высшим законам. У болезни всего одна цель – помочь нам стать здоровыми. Симптомы могут подсказать, чего нам не хватает на пути к выздоровлению, но только при том условии, что мы научимся понимать их язык. Задача этой книги – помочь вспомнить, о чем они говорят. Мы сознательно используем глагол «вспомнить», потому что язык этот существует давным-давно, и изобретать здесь абсолютно н и ч е г о Язык, на котором мы говорим о симптомах, психосоматичен. Ему прекрасно известно о взаимосвязи тела и психики. Если мы вспомним об этой взаимосвязи, услышим и то, о чем с нами говорят симптомы. А они могут сказать больше, чем люди, и их информация будет значительно важнее, ведь это наши самые интимные партнеры. Они знают нас лучше, чем кто бы то ни было. Эти партнеры общаются с нами столь честно, что не обижаться на их суждения довольно тяжело. Самый лучший друг никогда не отважится высказать слишком неприглядную правду прямо в лицо. Симптомы же делают это постоянно. Поэтому неудивительно, что мы разучились воспринимать их язык приятнее жить, заткнув уши и закрыв глаза, чем слушать о себе гадости. Но даже если мы предпочитаем быть глухими и слепыми, симптомы никуда не исчезают. Мы всегда с ними связаны. Если мы осмелимся прислушаться к их голосам и начнем с ними общаться, они смогут стать нашими проводниками на пути к полному выздоровлению. Они скажут, чего нам действительно не хватает, произнесут вслух то, о чем мы только неосознанно подозревали, и дадут шанс научиться существовать так, чтобы в дальнейшем они больше никогда не понадобились. Это имеет свое выражение и на уровне языка. Когда мы говорим, что человек исцелился, подразумеваем, что он стал цельным, совершенным. лечение, Путь к исцелению – есть приближение к состоянию здорового человека, к цельности его сознания, которое называется просветлением. Лечение состоит в присоединении того, чего человеку не хватает. Оно невозможно без расширения сознания. Болезнь и исцеление – слова, обозначающие два полюса состояния сознания – Они не могут применяться по отношению к телу. Тело, как мы уже говорили, не может быть ни больным, ни здоровым. В нем только отражаются соответствующие состояния нашего сознания. Уже в этом пункте можно критиковать академическую медицину. Она говорит о выздоровлении, игнорируя тот единственный уровень, на котором оно возможно. Мы не хотим ни критиковать медицинскую практику, ни считать ее панацеей от всех бед. Практика ограничивается мероприятиями, которые сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Это вмешательство только на материальном уровне. А на этом уровне медицина на удивление хороша. Полностью отрицать ее методы можно только до тех пор, Пока они касаются лично вас, говорить за других ни в коем случае нельзя. Каждый должен решать для себя сам, насколько он верит в то, что мир можно изменить чисто практическими методами. Если человек понимает, что такой подход – иллюзия, игра разгадана, и продолжать ее не обязательно. Но никто не имеет права запрещать играть другим. Ведь сосуществование с иллюзиями – тоже способ развития. Итак, для нас важно не столько то, что делают врачи, сколько степень осознанности этого действия. Если вы поняли нашу точку зрения, то вам ясно, что критика касается в равной степени и академической, и нетрадиционной медицины, которая использует более естественные е и менее вредные методы, но страдает тем же отсутствием философской концепции. Путь человека – это путь от нездоровья к здоровью, который проходит через выздоровление. Болезнь не является неприятной помехой на этом пути, ибо она сама – путь. Чем сознательнее мы к ней относимся, ч е м лучше она выполняет свои задачи. Наша цель – не борьба с болезнью, а ее использование. Чтобы этому научиться, нужно начать издалека. Глава вторая. «Полярность». Иисус сказал им, «Если вы двое станете одним, если вы превратите внутреннее во внешнее, а внешнее во внутреннее, сделав верх-низом, если мужское и женское станет одним, если мужское перестанет быть мужским, а женское – женским, Если вы будете смотреть на мир одними глазами и оставлять на земле одни следы, то тогда вы попадете в Царство Божие. Евангелие от Фомы, Логия 22. Мы вынуждены обратиться к несколько сложной для восприятия теме к теме полярности, ибо это важная предпосылка к пониманию всей книги. Разговор о полярности никогда не бывает лишним, потому что это центральная проблема бытия. Говоря «я», человек отграничивает себя от всего, что он воспринимает как «не-я», то есть «они». Таким образом, он автоматически становится пленником полярности. «Я» Связывает его с миром противоположностей, которые р а с п а д а е т с я не только на «я» и «не-я», но еще и на внутреннее и внешнее, мужское и женское, правильное и неправильное и так далее. Эго человека не дает ему возможности в какой бы то ни было форме воспринимать, осознавать или представлять себе е д иное. целостное сознание раскладывает в с е сущее на пары противоположностей, которые при соответствующих условиях начинают восприниматься как конфликты. Они вынуждают нас проводить различия и принимать решения. Разум постоянно оказывается занят тем, что раскладывает действительность на в с е более мелкие детали и проводит между ними различием. Для абсолютного здоровья необходимо, чтобы ничто не отсутствовало, поэтому, говоря чему-то «да», а чему-то противоположному «нет», то есть исключая нечто, мы тем самым закрепляем свое нездоровье. Можно использовать еще более точную формулировку «болезнь» есть полярность, а выздоровление – Преодоление е ё За противоположностями, которые кажутся нам несовместимыми, скрывается единство Нечто, в котором они не различаются Эту область бытия называют космосом Который охватывает в с ё поэтому вне космоса, вне этого единства не может быть ничего В единстве нет ни изменений, ни переходов, ни развития, потому что оно существует вне времени и пространства. Всеобщее единство находится в вечном покое. Это бытие в чистом виде, оно бесформенно и бездейственно. Может быть, вам бросалось в глаза, что все высказывания, касающиеся единства, содержат отрицание? Вне времени, вне пространства, без изменений, без границ. Любое высказывание без отрицания касается нашего делимого на части мира и не может относиться к единству. С этой точки зрения, для нашего, состоящего из одних противоположностей сознания, единство является ничем. Такая формулировка на самом деле абсолютно верна, но нередко вызывает у людей негативные ассоциации. Особенно часто разочарованными оказываются жители западных стран. Стоит им только узнать, что, например, нирвана – идеальное состояние сознания в восточной философии – означает «ничто», буквально «загасить». «Я» человека всегда стремится иметь что-нибудь, находящееся вне его, и плохо реагирует на необходимость угаснуть для того, чтобы стать единым с чем-то целым. В единстве космоса все и ничто совпадают. Ничто отказывается от формы и самовыражения, лишаясь таким образом полярности. Основа бытия – ничто. Это единственное, что действительно существует без начала и без конца, от вечности к вечности. На единство можно ссылаться, но трудно представить, если не развить в себе способность хотя бы на короткое время преодолевать полярность сознания специальными упражнениями, используя технику медитации. Описать его словами невозможно, не поддается оно и мыслительному анализу, потому что такая предпосылка, как наличие противоположностей, необходима для нашего мышления. Познание немыслимо без полярности, без деления на субъект и объект. на познающего и познаваемое. В единстве же нет познания, есть только бытие, в нем затухают все стремления и желания, гаснет движение, потому что нет ничего внешнего, к чему можно было бы тянуться. Это древний парадокс, согласно которому полным может быть только ничто. Наше же сознание полярно, и именно оно наделяет полярностью мир, чтобы сделать его доступным своему пониманию. Законы полярности можно рассмотреть на конкретном примере дыхания. Именно оно дарит нам первый опыт полярности. Вдох и выдох, постоянно, в определенном ритме, сменяют друг друга. Ритм – это постоянная смена двух полюсов, основной образец самой жизни. Физика утверждает, что любой процесс можно свести к колебанию. Разрушая ритм, мы разрушаем саму жизнь. Не сделав выдоха, вы не сможете сделать вдох. Вдыхаемый поток существует за счет выдыхаемого. Ничто не может существовать без своей противоположности. Один полюс возможен только при наличии другого. Другой элементарный пример – электричество. Оно образуется за счет напряжения, возникающего между двумя полюсами. Уберите один из полюсов – электричества не будет. Обратите внимание на старое, хорошо известное изображение – Оно прекрасно иллюстрирует, что такое полярность. Передний план, задний план или еще более конкретно лица ваза. Что вы увидите, зависит от того, какой цвет будете воспринимать в качестве заднего плана черный или белый. Если в качестве заднего плана вы выбираете черное поле, белое автоматически выступает вперед и вы видите вазу. Но восприятие изменится, стоит только принять в качестве заднего плана белое поле. На переднем плане появляются два черных профиля. Это оптическая шутка, которая наглядно демонстрирует, что происходит с нами при изменении угла восприятия. Оба элемента, лица и ваза равноправны, но требуют от наблюдателя решения или-или. Мы видим или вазу, или лица. Воспринимать оба объекта одновременно невозможно, или, по крайней мере, очень трудно. Данный фокус – хороший мостик для понимания полярности. Черное поле зависит от белого и наоборот. Если убрать один из полюсов, неважно, черный или белый, то пропадут оба аспекта, а с ними – и вся картинка. Черное существует за счет белого, передний план за счет заднего, точно так же, как вдох за счет выдоха или положительный полюс электричества за счет отрицательного. Такой высокий уровень взаимозависимости противоположностей говорит о том, что за полярностью скрывается единство, к о т о р ы е мы не в состоянии воспринимать в его одновременности, а потому вынуждены рассматривать его полюса по отдельности. Именно здесь и рождается время. Вечный обманщик, существующий только благодаря полярности нашего сознания. Итак, В полярности есть не что иное, как два аспекта одного и того же реально существующего единства. Рассматривать их одновременно мы не можем, и только от нас самих зависит, какую сторону медали мы захотим увидеть. Но противоположности не мыслим ы друг без друга. Пример тому природа святого луча, по поводу которой некогда существовали две, казалось бы, взаимоисключающие точки зрения. Одна из них базировалась на волновой теории, другая на корпускулярной. Если свет состоит из волн, то он не может состоять из частиц и наоборот, или-или. Но теперь нам известно, что это неправильно. Свет – это и волна, и поток атомов. Или, говоря по-другому, это не только волна и не только поток атомов. Свет представлен в своем единстве и недоступен для полярного сознания человека. Полярность подобна двери, с одной стороны которой написано «вход», а с другой «выход». Дверь одна и та же – но а меняет свое назначение в соответствии с тем, с какой стороны вы к ней подходите. Для нас в любой момент актуален лишь один аспект ее бытия. Из-за необходимости раскладывать единство на аспекты и рассматривать их по очереди, возникает время. Одновременность бытия превращается в последовательность при восприятии единства полярным сознанием. Но так же, как за полярностью скрыто единство, за временем скрывается вечность. При этом следует иметь в виду, что вечность мы рассматриваем как отсутствие времени, а не как длительный, никогда не кончающийся его поток. Если обратиться к исторической грамматике разных языков, можно увидеть, как сознание, стремясь к познанию, делит на противоположности первоначальное единство. Представители древних культур лучше нас видели скрытое за полярностью единство. На это обратил внимание Зигмунд Фрейд в своей работе «Противоположный смысл древних слов». Латинское слово о «атус» одновременно означает «высокий и глубокий». В древнегреческом языке «фармакон» – это и яд, и лекарство. Полярность хорошо видна в английском слове «without» – «без», которое имеет два корня – «с» чем-то и «без» чего-то, хотя в современном языке Актуальность сохранила только одно из значений. В немецком языке характерным примером полярного значения однокоренных слов являются «бюзе» – «злой», «бас» – «хороший» в древне-верхненемецком, «бюзе» – «покаяние» и «бюзен» н к а я т ь с я Подобный языковой феномен, заключающийся в том, что раньше Для противоположных понятий, например, «хороший» и «плохой» существовало только одно слово, наглядно демонстрирует общность, скрытую за полярностью. В русском языке ярким примером этого может служить исторический общий корень в словах «конец» и «начало». Примечание редактора. «Полярность сознания» субъективно ощущается и за счет постоянной смены двух его состояний, имеющих четкие различия сна и бодрствования. Мы воспринимаем их как внутреннее соответствие внешней полярности день-ночь. Поэтому так часто говорится о дневном и ночном сознании или о дневной и ночной сторонах души. тесно с в я з а н о с полярностью и п р о т и в о п о с т а в л е н и е надсознательного и бессознательного. Ту область сознания, которая проявляет себя ночью, выходя из наших снов, мы воспринимаем как бессознательное. Строго говоря, это не совсем удачное слово. Приставка «без» обозначает «отсутствие». Сравните безнравственный, безвкусный, но о о з Бессознательность – это совсем не отсутствие сознания. Во сне активизируется другое сознание. А говорить о сознании, которого нет вообще, бессмысленно. Но почему же мы идентифицируем себя с дневным сознанием? С тех пор, как психология глубинных процессов получила достаточно широкое распространение, мы привыкли делить свое сознание на уровни, выделяя надсознательное и отграничивая его от подсознательного и бессознательное. Деление наверх и низ соответствует символическому восприятию пространства, когда небо и свет ощущаются как верхний полюс. а земля и тьма как нижний. Если мы представим эту модель графически, то получим следующую фигуру. Первое – ограниченное, второе – субъективное, третье – надсознание, четвертое – подсознание, пятое – неосознанное, шестое – объективное, седьмое – неограниченное. Круг символизирует всеобъемлющее сознание, которое – безгранично и вечно. Окружность – это не граница. Она символизирует то, что сознание является всеобъемлющим. Человек же ограничен своим «я». Поэтому возникает субъективное, ограниченное надсознание. У него нет доступа к космическому сознанию, оно неосознанно. Этот уровень Юнг называет коллективным бессознательным. Разделительная линия между человеческим «я» и всем остальным морем сознания не абсолютна. Скорее ее можно назвать проницаемой с обеих сторон мембраной. Эта мембрана соответствует подсознанию. Здесь находится все то, что опускается из надсознания забытое. и то, что поднимается из бессознательного, например, предчувствия, мечты, интуитивные ощущения, видения. Если человек отождествляет свою личность только с надсознанием, проницаемость со стороны бессознательного становится очень низкой. Все бессознательное начинает рождать страха. Если же наоборот эта проницаемость высока, то оно может привести к состоянию медиума. Но состояние просветления или космического сознания можно достичь только в том случае, когда человек отказывается от всяких границ, объединяя тем самым надсознание и неосознанное. Этот шаг – означает уничтожение собственного «я». В христианской терминологии это звучит так «я» – надсознательное, и «отец мой» – бессознательное – едины. Своё физическое выражение человеческое сознание приобретает в деятельности мозга. причем х а р а к т е р н ы только для человека способности проводить различия и м е т ь суждения, связаны с работой коры головного мозга. Полярность человеческого сознания находит свое отражение и в строении головного мозга. Как известно, мозг состоит из двух полушарий, связанных между собой так называемым мозолистым телом. Когда-то, Медицина пыталась бороться с некоторыми симптомами, например, с эпилепсией или сильной головной болью, делая хирургический надрез мозолистого тела, чтобы нарушить связь между полушариями. Каким бы жестоким ни казалось подобное хирургическое вмешательство, практически никакой атрофии не происходило. Выяснилось, что полушария представляют собой По сути дела, два самостоятельных мозга, которые способны функционировать независимо. Проводилось тестирование пациентов, которым было проведено разделение полушарий. Оказалось, что полушария сильно отличаются друг от друга. Как известно, нервные пути располагаются перекрестно, Так что правая часть тела человека связана с левым полушарием и наоборот. Эксперимент показал следующее. Если тестируемому пациенту завязать глаза и дать в левую руку, скажем, штопор, то он не сможет сказать, как называется этот предмет. То есть он не в состоянии найти вербального соответствия предмету. В то же время... Для него не составляет труда использовать этот штопор. Ситуация принципиально меняется, если штопор дать в правую руку. Пациент прекрасно знает, как называется предмет, но не в состоянии его использовать. Подобно рукам с противоположным и полушариям связаны уши и глаза. В ходе одного из экспериментов пациентки с разделенными полушариями показывали различные геометрические фигуры. Потом на поле зрения левого глаза – оно воспринималось только правым полушарием – проецировали изображение обнаженной фигуры. Пациентка краснела и хихикала. Но на вопрос, что же она видит, ответила ничего, кроме луча света. При этом она продолжала хихикать. Воспринимаемая правым полушарием картина – вызвало определенную реакцию, которая не была сформулирована ни мысленно, ни вербально. Если запах воспринимается только левой частью носа, то происходит аналогичная реакция. Определить характер запаха пациент не в состоянии. Еще одному пациенту показывали написанные слова, например, «футбол», при этом левым глазом, Он видел одну часть слова, а правым – другую. Пациент читал Болл, потому что правым полушарием не мог проанализировать графическое изображение Фут. В дальнейшем эксперименты становились более сложными и совершенными. Они привели к выводам, которые можно сформулировать следующим образом. Полушария сильно различаются по своим функциям и возможностям. Левое полушарие можно назвать вербальным, потому что оно отвечает за логику и структуру языка, за чтение и письмо. Все раздражители, существующие в этом мире, оно воспринимает аналитически и рационально. Оно воспринимает также и цифры, то есть отвечает за счет. С этим же полушарием связаны о щ у щ е н и е времени. Для правого полушария характерны полярные левомуспособностями. Не анализ, а целостное восприятие комплексных связей, образцов и структур. Благодаря этому полушарию мы воспринимаем целостность, то есть образ на основе его небольшой части, синтез. Оно отвечает за классификацию абстрактных понятий и обобщений, которых не существует на уровне осязаемых предметов. На передний план выступают аналогии и символы. Правая половина мозга отвечает за картины и сны, для нее недоступно восприятие времени. В зависимости от того, каким видом деятельности занят в данный момент человек, доминирует левое или правое полушарие. Логическое мышление – Чтение, письмо, решение математических задач активизирует левое полушарие, а слушание музыки, мечтание, воображение и медитация – правое. Здоровый человек получает информацию одновременно из обоих полушарий, поскольку через мозолистое тело происходит постоянный активный информационный обмен. Полярная специализация левого и правого полушарий полностью соответствует древнему эзотерическому учению. В даусизме это называется принципом единого дао, которое распадается на ян, мужское начало, и инь, женское начало. Герметическая традиция Традиция Гермеса Трисмегиста использует символы Солнца – мужское начало и Луна – женское начало. Ян и Солнце символизируют активный позитивный мужской принцип, соответствующий психологической области дневного сознания. Инь и Луна отражают негативный женский пассивный принцип и соответствуют бессознательному. Эти классические полярности легко переносятся на данные и с с л е д о в а н и я мозга. Левое полушарие Ян – мужское, активное, надсознательное. Ему с о о т в е т с т в у е т Солнце и дневная сторона души человека. о н о управляет правой, мужской стороной тела. А правое полушарие Инь – негативное, женское, Оно соответствует луне, то есть ночной стороне души, и управляет левой стороной тела. Чтобы представить все сказанное более наглядно, давайте рассмотрим небольшую таблицу. Современные течения в психологии уже начали разворачивать на 90 градусов старую горизонтальную топографию сознания по Фрейду и заменили понятие «надсознание» и «бессознание» терминами «левая» и «правая» полушария. Но это часто формальный вопрос, который не меняет сути проблемы. И горизонтальная, и вертикальная топография есть иллюстрация древнего китайского символа тай-ши. Символ этот, называемый также мандала-иньян, представляет собой круг, целостность, единство. разделенные на белую и черную каплевидные формы, в каждой из которых присутствует точка противоположного цвета. В нашем сознании единое раскладывается на полярности, которые дополняют друг друга. Первое – левое, второе – ян, третье – мозолистое тело, четвертое – правое, пятое – инь. Левая. Логика. Язык. Грамматика синтаксис. Чтение. Письмо. Счет. Перечисление. Дробление окружающей действительности. Способность к математическим действиям. Линейное мышление. Зависимость от времени. Анализ. Интеллект. Правая. Образное мышление. Целостное мышление, пространственное мышление, архаичные языковые формы, музыка, запахи, образцы, целостная картина мира, мышление аналогиями, символика, вневременность, логические объемы, интуиция. Ян. Плюс. Положительное. Солнце. Мужское начало. День. Сознательная. Жизнь. Инь – отрицательная, луна – женское начало, ночь – бессознательная, смерть. Левая – активность, электрическая, кислая, правая половина тела, правая рука. Правая – пассивность, магнетическая, щелочная, левая половина тела, левая рука. Легко представить себе, насколько нездоров был бы человек, если бы у него имелось всего одно полушарие. Точно так же нездорова и привычная, называемая научной, картина мира, принятая в наше время. Потому что эта картина мира типичная для левого полушария. Судя по ней, существует только рациональное, разумное, аналитически конкретное восприятие мира, проявляющееся лишь в рамках причинно-следственных связей и времени. Но такой рационально устроенный мир – лишь половина правды. Это взгляд, обусловленный одной половиной нашего сознания, одной половиной мозга. А все то, что мы называем иррациональным, нерасчетливым, оккультным и фантастическим на самом деле способы человека оценивать мир, относящийся к противоположному полюсу. Первое – ограниченное, второе – субъективное, третье – надсознание, четвертое – подсознание, пятое – бессознательное, шестое – объективное, седьмое – неограниченное. Горизонтальная топография сознания. Первое – левое, второе – ян, третье – мозолистое тело, четвертое – п р а в а е пятое – инь. Вертикальная топография сознания. Насколько по-разному люди оценивают эти взаимодополняющие позиции, видно хотя бы из того факта, что при изучении различных возможностей одного и другого полушария Быстро были выявлены и описаны способности левого полушария, в то время как свойства правого долгое время оставались загадкой. Казалось, что оно не способно ни на что полезное. Но на самом деле природа намного выше оценивает возможности правой, нерациональной части мозга, потому что в опасных ситуациях, связанных с угрозой для жизни, а в т о м а т и ч е с к и происходит переключение правого, а не левого полушария в доминантное состояние. Стрессовую ситуацию невозможно адекватно и быстро оценить на аналитическом уровне, разлагая ее на составляющие. Если же доминантным оказывается правое полушарие, то появляется возможность восприятия ситуации в целом и, следовательно, спокойной реакции, ориентированной на существующее положение. Именно с этим переключением связан и известный из древних времен феномен, который можно назвать кадр длиною в жизнь. Перед смертью человек как бы прокручивает свою жизнь, заново переживая все, что когда-либо с ним происходило. Это очень хороший пример того, что мы назвали отсутствием временных рамок, характерным для правого полушария. Нам кажется, что теория полушарий блестяще иллюстрирует то, насколько однобока и несовершенно предлагаемая наукой и существовавшая до сих пор картина мира. Благодаря ей наука может признать необходимость и второго способа рассмотрения общей картины мира. Она может осознать, что закон полярности – основной закон мироздания. На примере функционирования полушарий мозга в очередной раз проявляется все тот же закон. В человеческом сознании – Единое распадается на полярности. Полюса дополняют, компенсируют друг друга. Для существования каждого из них необходим противоположный. Рассматривать их одновременно невозможно, приходится использовать очередность. При этом возникают такие феномены, как ритм, время и пространство. Если полярное сознание пытается описать единство при помощи слов, оно вынуждено использовать парадоксы. У полярности есть огромное достоинство. Только благодаря ей мы обладаем способностью познания. Цель полярного сознания – преодолеть обусловленное временем нездоровье и выздороветь то есть вернуть свою целостность. Любой путь к выздоровлению – это путь от полярности к единству, радикальное, качественное изменение, представить которое обыденному сознанию не под силу. Все философские концепции религии и эзотерические школы учат преодолевать раздвоенность на пути к единству – и ставят во главу угла не усовершенствование мира, а уход из него. Иисус говорил про путь от раздвоенности к единству, но даже апостолы, за исключением Иоанна, понимали его не до конца. Иисус называл раздвоенность этим миром, а единство – Царством Небесным. домом Моего Отца и просто Отцом. Он подчеркивал, что Его Царство находится не в этом мире, и учил, как найти путь к Нему. Но все слова Христа воспринимались чересчур конкретно, только на материальном уровне. В Евангелии от Иоанна последовательно Глава за главой описываются примеры подобного непонимания. Иисус говорит о храме, который хочет построить за три дня, а апостолы думают о храме в Иерусалиме. Он же имеет в виду тело свое. Иисус беседует с Никодимом о возрождении духа, а тот подразумевает рождение ребенка. Женщине у колодца Иисус рассказывает о воде жизни, а она же имеет в виду простую питьевую воду. Продолжать можно долго, ведь у Иисуса и апостолов разные точки отсчета. Он пытается обратить внимание людей на важную роль единого, а его слушатели судорожно и испуганно цепляются за полярный мир. Нам неизвестно ни одного предложения Иисуса по усовершенствованию этого мира, но в любом из его высказываний звучит призыв осмелиться и сделать первый шаг на пути к выздоровлению. Этот путь сначала всегда вызывает страх, ведь он проходит через страдания. Мир можно преодолеть, только приняв его на себя, а мир – это всегда страдание. Эзотерические науки учат не проклинать мир, а преодолевать его. Преодолеть мир – значит преодолеть его полярность, то есть отказаться от своего «я», от эго, целостности достигает только тот, кто не отграничивается от бытия собственным «я». его мотивация должна заключаться не в надежде на лучшую жизнь в другом мире или на то, что за все страдания воздастся на том свете, а в уверенности, что конкретный мир, в котором мы живем, обретет смысл, если появится н о в о е лежащая вне его, точка отсчета. Когда человек посещает учебное заведение без цели, и без конкретного срока его окончания, а учиться только для того, чтобы учиться, сама учеба становится бессмысленной. Учебное заведение и обучение в нем приобретают смысл только если существует точка отсчета, лежащая вовне. Точно так же жизнь и этот мир получают содержательные измерения, если нашей целью становится преодоление. Смысл лестницы заключен не в возможности пребывания на ней, а в ее использовании для преодоления высоты. С потерей такой внешней точки отсчета жизнь в наше время стала во многом бессмысленной. Единственный оставшийся нам идеал – это прогресс – Но ведь смысл прогресса заключен в еще большем прогрессе. Таким образом, путь превратился в замкнутый круг. Для понимания природы болезни и выздоровления важно понять. Мы подразумеваем под словом м в ы з д о р о в л е н и е максимальное приближение к состоянию здоровья, то есть ь е д и н с т в о Попытки искать его внутри полярности заранее обречены на неудачу. Еще раз перенеся свое понимание единства как связи противоположностей на полушария мозга, мы поймем, что преодоление их полярности заключается в окончании переменного доминирования одного из них. Противопоставление «или-или» должно превратиться в «как», «так и». Поочередность должна стать одновременностью. Мозолистое тело между полушариями должно стать настолько проницаемым, чтобы из двух мозгов получился один. Одновременное использование потенциалов обоих полушарий мозга оказалось бы физической формой просветления. Этот процесс изображен на нашей горизонтальной модели сознания, п о к а з ы в а ю щ и й единство, будет достигнуто, когда субъективное надсознание сольется с объективным бессознательным в единое целое. Мы постоянно встречаемся с различными формами проявления универсального знания о движении от полярности к единству. Уже упоминалось китайское философское учение даосизм, в котором две мировые силы получили название Ян и Инь. Герметизм говорил о солнце и луне или о свадьбе огня и воды. Тайну слияния противоположностей они описывали следующим парадоксом. Твердое необходимо превратить в жидкое, а жидкое в твердое. Древний символ герметизма к а д у ц е й жезл Гермеса, выражает тот же самый закон. Две змеи обозначают полярные силы, которые обвиваются вокруг одного столба. Это же изображение мы находим в индийской философии, в виде присутствующих в теле человека двух полярных энергетических потоков – Иды и Пингалы. Если йогу удается пробудить и вывести наверх змеиную силу кундалини по среднему каналу сушумна, то он достигает состояния единства в своем сознании. Каббалистика изображает эту взаимосвязь в виде трех колонн Древа Жизни, которые диалектики в свою очередь называют теза, антитеза и с и н т е з Эти учения возникали и развивались независимо друг от друга, но все они на разных уровнях пытаются описать один и тот же феномен. Полярность сознания постоянно предлагает нам две возможности действий и вынуждает, если мы не хотим пребывать в апатии, каждый раз делать выбор. ведь мы можем осуществить только одну из них. Противоположная возможность всегда остается неосуществленной. Нельзя одновременно остаться дома и пойти погулять, работать и валяться на диване, копить деньги и тратить их напрополую, застрелить врага и оставить его в живых, заводить детей и предохраняться. Сложности, связанные с необходимостью делать выбор, встречаются на каждом шагу. Отказ от действия – это тоже решение, а раз уж мы вынуждены принимать решения, нам хочется, чтобы они были правильными и разумными. Для этого необходимы критерии оценки. Если такие критерии есть, выбор оказывается довольно простым – Мы заводим детей, потому что они служат продолжению рода. Мы стреляем в своих врагов, потому что они представляют собой угрозу нашим детям. Мы едим много овощей, потому что это полезно для здоровья. Мы даем голодающему кусок хлеба, потому что следует проявлять милосердие. Эта система великолепно работает и облегчает нам принятие решений. Делать следует то, что хорошо и правильно. Но, к сожалению, представления о мире, в соответствии с которыми мы принимаем решения, не всегда совпадают с представлениями других людей. Кто-то не хочет рожать детей, потому что их уже и так много. Кто-то не хочет стрелять в своих врагов, потому что это тоже люди. Кто-то ест много мяса, потому что это полезно для здоровья. Кто-то считает нищих ленивыми бездельниками и никогда не подает им. Каждый считает взгляды, не совпадающие с его собственными, ошибочными и пытается убеждать других в своей правоте. Многие считают, что им доподлинно известно, что такое хорошо и что такое плохо – Но у каждого своя правда. Кому же верить? От всего этого можно попросту впасть в отчаяние. Единственное, что способно прекратить наше метание, это понимание того, что в рамках полярности не может существовать абсолютных, то есть объективных категорий добра и зла. поэтому нет ничего абсолютно правильного или абсолютно неправильного. Любая оценка субъективна и зависит от той или иной точки зрения. Мир невозможно поделить на то, что имеет право на существование, то есть является безусловно правильным и хорошим, и на то, чего не должно быть, что непременно нужно победить и стереть с лица земли. Попытки выстроить систему непримиримых противоположностей – правильное-неправильное, добро-зло, бог-дьявол – не выводят нас за рамки полярности, а делают ее еще более глубокой. Решение проблемы находится в третьей точке, пребывая в которой можно рассматривать все альтернативы, возможности и противоположности – как одинаково хорошие и правильные, либо одинаково плохие и неправильные. Они являются частями единого целого и имеют право на существование, поэтому, говоря о полярности, мы постоянно подчеркиваем, что один полюс существует только за счет другого, одного единственного полюса быть не может. Вдох. живет за счет выдоха, добро за счет зла, мир за счет войны, здоровье за счет болезни. Тот, кто борется против одного из полюсов универсума, борется против всего космоса. Ведь в каждой части заключено общая часть от целого. Именно это имел в виду Иисус, говоря я «То, что ты делаешь против самого младшего из моих братьев, ты делаешь против меня». Теоретически эта мысль проста, но она натыкается на сопротивление человека, идущее из самых глубин его психики. Переход к практике очень труден. Если наша цель – единство, объединяющее противоположности – то человек не может быть здоровым, то есть цельным, пока исключает из своего сознания хоть что-нибудь или отграничивает себя от чего-либо. Говоря «больше я никогда не буду так делать, потому что это плохо», вы препятствуете наступлению совершенства и просветления. В нашем универсуме нет ничего бесправного. Но существует много того, право на существование, чего отдельный человек оценить не способен. Все усилия человека на самом деле должны быть направлены к единственной цели – научиться видеть взаимосвязи, мы называем это стать более сознательным, а не пытаться исправить или изменить что-нибудь, кроме собственной способности видеть мир. Человек издавна тешит себя иллюзией, что своими активными действиями способен изменить или исправить мир. Вера в это – ничто иное, как оптический обман, основанный на проекции изменений в себе само. м Если кто-то... через достаточно большие промежутки времени перечитывает одну и ту же книгу, то каждый раз он по-новому воспринимает ее содержание. Это восприятие связано с его собственным развитием. Если бы он не был на сто процентов убежден в том, что содержание книги не может меняться, он бы наверняка решил, что развивается именно книга. Такая же иллюзия имеет место при рассуждениях на тему эволюции или развития. Люди верят, что эволюция произрастает из ряда процессов, не понимая, что на самом деле это следование существующему образцу. Эволюция не несет в себе ничего нового. Просто люди начинают более осознанно относиться к тому, что было всегда. Книга – очень удачный пример. Содержание и действия представлены в ней одномоментно, но воспринимаются читателем в процессе чтения ступенчато, шаг за шагом, хотя сама она существует, может быть, уже больше тысячи лет. Чтение, как таковое, не создает содержание, читатель С течением времени интегрирует уже существующий образец. Меняется не мир. Человек постигает поочередно разные его аспекты и уровни. Мудрость, совершенство и осознание означают способность познавать все существующее в его актуальности и уравновешенности. Осознать порядок Синоним выражения «быть в порядке». Иллюзия изменения возникает из-за полярности, которая разлагает одновременность на поочередность и вновь заставляет нас выбирать или-или. Восточные философы называют мир полярности «майей», обманом. от человека, который стремится к познанию и освобождению, они требуют научиться воспринимать материальный мир как иллюзию, которой в действительности не существует. Но путь к познанию, пробуждению, пролегает через этот полярный мир. Если полярность противоречит единству в его одномоментности, оно будет восстановлено в обход времени. При этом каждый полюс окажется сбалансированным за счет другого, этот закон мы называем принципом комплементарности. Как вдох приводит к выдоху, а бодрство в а не и сменяет сон, так реализация одного полюса приводит к проявлению второго. Этот закон обеспечивает их равновесие независимо от того, что человек делает, и делает ли он что-нибудь вообще. Мы твердо верим, что время многое изменяет. И эта вера мешает нам видеть, что оно приводит только к повторению одних и тех же образцов. Меняются лишь формы, содержание остается прежним. Если вы научитесь абстрагироваться от формального, то сможете рассмотреть какие-то исторические события или элементы собственной биографии, исключив из них понятие времени. Тогда станет очевидным, что все, кажущиеся столь разнообразными события, протекают по одному и тому же образцу. Для того, чтобы мы могли двигаться дальше, важно ощутить нераздельность обоих полюсов. Большая часть действий человека не учитывает этого. Мы хотим быть здоровыми и боремся с болезнью. Мы хотим сохранить мир, ликвидировав войны. Хотим жить, преодолевая смерть. Удивительно. Безуспешные усилия, длящиеся уже несколько тысяч лет, не заставили человека усомниться в своей компетенции. По мере нашего приближения к одному из полюсов возрастает напряженность противоположного. В медицине существует замечательный пример. Активная борьба за здоровье привела к росту болезней. Если мы хотим подойти к этой проблеме, вооружившись новыми знаниями, нам необходимо научиться при рассмотрении любого объекта учитывать наличие его противоположности. Внутренний взгляд человека должен колебаться, тогда он сумеет преодолеть собственную односторонность. Трудно словами описать этот колеблющийся угол обзора, но в специальной литературе есть тексты, в которых такие попытки сделаны. Непревзойденным мастером кратких и точных формулировок является Лао ц з ы который во втором стихе Дао Дэ Цзин говорит следующее. Говоря «красиво», вы пробуждаете и некрасиво. Говоря «хорошо», вы пробуждаете нехорошо. Существование предопределяет несуществование. Запутанность предопределяет простоту. «Высокое» обусловлено низким, «Громкое» обусловлено тихим, «Обусловленное» обусловлено необусловленным, «Сейчас» обусловлено когда-то. Итак, пробужденный, он действует, ничего не делая, он произносит речи, не говоря, он несет в себе все сущее в его единстве, он создает, но не владеет, Он завершает жизнь, не требуя успеха. Но так как он ничего не требует, он никогда не знает п о т е р и Третье. Тень. Все сущее пребывает в тебе, а все, что есть в тебе, пребывает также и в сущем. Нет никакой границы между тобой, тем предметом, который находится поблизости от тебя, так же, как нет расстояния между тобой и предметами, находящимися далеко. Все они, самые большие и самые маленькие, Самые низкие и самые высокие представлены в Тебе. В отдельном атоме находятся все существующие на Земле элементы. В одном движении Духа заключены все законы жизни. В одной капле воды заключены все 38 тайн бескрайнего океана. В отдельной форме проявления Твоего существования Заключены все формы существования жизни вообще. Халиль Джебран Человек говорит «я», подразумевая под этим множество своих проявлений. Я – мужчина, немец, отец семейства, учитель. Я – активен, динамичен, снисходителен, прилежен. Люблю животных, ненавижу войну, пью много чая и с удовольствием готовлю. Подобным определением предшествовал некий выбор, который вам пришлось сделать, активизируя один полюс и исключая другой. Активизация позиции «я активен и прилежен» исключает состояние «я пассивен и ленив». При этом… Чаще всего появляется и субъективно убедительное оценочное суждение «человек должен быть активен и прилежен, быть пассивным и ленивым нехорошо». Объективно же, это только один из возможных взглядов на вещи. Что бы мы подумали о розе, заявляющей й ч Иметь красные бутоны хорошо и правильно, а голубые неправильно и опасно. Отказ от одного из проявлений всегда свидетельство замыкания в границах своего «я». Ведь фиалка или колокольчик не считают голубые цветы неправильными. Любая идентификация, основанная на каком-либо решении, выставляет противоположный полюс за дверь. Но все то, чем мы не хотим быть, чего не хотим иметь, с чем не хотим жить и что не хотим допускать в собственную идентификацию, образует нашу тень. Отказ от половины возможностей не заставляет их исчезнуть, а просто исключает из поля зрения. Слово «нет» изгоняет один полюс, но не может заставить его прекратить свое существование. С этого момента отвергнутый полюс живет в тени нашего сознания. Маленькие дети твердо верят, что если закрыть глаза, то можно стать невидимым. Точно так же и мы считаем, что можно освободиться от половины своих качеств не замечая их в себе. Итак, позволяя прилежанию оказаться в луче нашего сознания и отправляя лень в темноту, чтобы ее не было видно, мы приравниваем «не вижу» к «не имею» и верим, что это одно и то же. Тенью Термин, введенный юнгом, мы называем сумму всех отвергнутых областей действительности, которые человек в себе не видит или не желает видеть и поэтому не осознает. Тень представляет собой большую опасность, поскольку, обладая ею, человек не ведает об этом и зачастую Его намерения и усилия приводят к обратным результатам. Все проявления, происходящие из тени, человек приписывает анонимному мировому злу, потому что боится обнаружить истинный источник нездоровья в себе самом. Отказ вступать во взаимодействие с частью мира приводит к противоположному эффекту. Отвергнутые области действительности вынуждают человека заниматься ими особенно интенсивно, ведь изгоняя некий находящийся внутри принцип, человек тем самым высвобождает страх и отрицание, которые появляются всякий раз, когда он сталкивается с этим принципом во внешнем мире. Чтобы разобраться в этом, важно еще раз вспомнить, что под словом «принципы» мы понимаем те области бытия, которые проявляются в большом количестве конкретных форм. Любое проявление явления есть выражение какого-то содержательного принципа. Например, умножение – это принцип п ы который может выражаться в разных конкретных проявлениях трижды 448ю семь 49 умножить на 348 и так далее мы должны отдавать себе отчет в том что внешний мир построен на тех же глобальных принципах что и мир внутренний закон резонанса гласит что в к о н т а к т можно вступать только с тем, с чем существует определенный резонанс. Именно с этим связана идентичность внешнего и внутреннего мира. В философии герметизма такая идентичность внешнего и внутреннего мира, то есть человека и космоса, выражена словами «микрокосм подобен макрокосму». Во второй части нашей книги в главе, посвященной органам чувств. Мы еще раз вернемся к этому вопросу, но рассмотрим его под несколько иным углом зрения. Половину сущего мы определяем в качестве внешнего мира, поскольку не хотим принимать его в свой внутренний. Мы уже говорили о том, что именно «Я» отвечает за о т г р а н и ч е н и е от остального бытия. «Я» предполагает, что в наличии имеется «ты», которая понимается как нечто внешнее. Но если тень состоит из тех принципов, которые мы не хотим воспринимать как «я», то получается, что тень идентична внешнему. Она и осознается человеком как внешнее. Найди он ее в себе самом – она давно перестала бы быть тенью. С отринутыми принципами, которые кажутся приходящими извне, мы сражаемся столь же страстно во внешнем мире, как делали это во внутреннем. Мы продолжаем пытаться уничтожить все области, воспринимаемые нами как негативные. Но поскольку это невозможно... эти попытки превращаются в бесконечный процесс. Здесь кроется ироническая закономерность, избежать которой не удается никому. Больше всего человек занимается тем, чего не хочет. При этом он настолько приближается к отрицаемому принципу, что начинает им жить. Яростное отрицание какого-либо явления приводит к максимальному сближению с ним, именно поэтому дети, вырастая, приобретают те привычки, которые больше всего ненавидели у своих родителей. Противники войны частенько со временем становятся воинственными, моралисты — легкомысленными, а сторонники здорового образа жизни тяжело заболевают. Не стоит забывать, что отрицание и борьба означают, в конце концов, приближение и заинтересованность. Строго говоря, отрицание одной из областей действительности указывает на то, что у человека в ней есть определенные проблемы. Че человекек, пытаясь рассмотреть свое тело, сталкивается с тем, что видны ему только передняя часть туловища и кончик носа. Чтобы увидеть лицо или спину, рассмотреть цвет глаз, он должен посмотреться в зеркало, точно так же в нас заложена частичная слепота по отношению к тому, что называется психикой, и невидимую ее часть – Тень мы можем разглядеть только через проекцию и рефлексию окружающей среды или внешнего мира. На самом деле не существует никакой окружающей среды, которая якобы влияет на нас, формирует или приводит к болезни. Окружающая среда ведет себя подобно зеркалу, в котором мы видим себя и особенно свою тень, в отношении которой в самих себе мы слепы. Отражение полезно только тому, кто способен узнать в этом зеркале себя, иначе глядеть в него бессмысленно. Рассматривая в зеркале черты лица, но не зная, что глаза эти именно ваши, вы тратите время и неизвестно на что. Если вы живете в этом мире, не понимая, что все происходящее и переживаемое – это вы с а м и есть, значит, вы пребываете в иллюзиях и обмане. Этот обман выглядит достаточно убедительно, но ведь и сон кажется явью, пока мы спим. Прежде чем понять, что сон – это сон, мы должны проснуться, то же самое происходит и с большими снами нашего бытия. Чтобы понять, что пребываешь в мире иллюзий, нужно проснуться. Тень внушает страх. В этом нет ничего удивительного, ведь она состоит из тех г р а н е й действительности, с которыми нам п о не хочется иметь ничего общего, и что по нашему глубочайшему убеждению должно быть уничтожено, потому что не имеет права на существование. Но все происходит с точностью до наоборота. Тень вносит содержание во все то, чего не хватает нам для выздоровления, то есть обретения цельности. Тень заставляет нас болеть, потому что именно ее и не хватает для того, чтобы быть здоровым. Легенда о Святом Граале связана именно с этим. Король Амфортес был безнадежно болен. Его ранил копьем черный маг Клингзор. В других вариантах легенды некто невидимый. Эти фигуры можно прочитать как символы тени а м ф о р т а с а Именно тень нанесла ему рану. Выздороветь самостоятельно он не может, потому что не осмеливается задать самому себе вопрос об истинной природе зла. Поскольку король не в состоянии сделать этого, его рана не затягивается. Он ждет спасителя, который может принести ему выздоровление, с этой задачей справляется Парсифаль. Даже его имя, в переводе «простодушный», «простак», свидетельствует о том, что он всегда проходит по золотой середине на одинаковом расстоянии от добра и зла. Именно у него нашлось мужество спросить, «Чего же вам не хватает, господин?» Вопрос о зле, о темной стороне человека, всегда имел целебное воздействие. На своем долгом пути Парсифаль не бросался со всех ног прочь от собственной тени, а смело опускался до самых темных ее глубин, до тех пор, пока не начал проклинать Бога. Тот, кто способен пройти путь сквозь тьму, в конце концов станет истинным целителем и спасителем. Именно поэтому все мифологические герои должны были сами сражаться с чудовищами, драконами и демонами, а не спускались в подземное царство, если хотели сохранить в себе силы для выздоровления. Тень приносит болезнь, а вот очная ставка с ней – выздоровление. Симптом – это часть тени, спустившаяся на материальный уровень, показывающая, чего не хватает человеку и дающая ему пережить то, чего он не хочет допускать в сознание. Опоясывая тело и, вынуждая человека обратить на него внимание, симптом возвращает ему цельность. Он несет ответственность за то, чтобы цельность не пропала окончательно. Вернемся к аналогии с зеркалом. Тело – зеркало души. Оно показывает нам в с ё то, чего душа не в состоянии увидеть без его помощи, без противопоставления. Но что за толк от зеркала, если мы не соотносим увиденное в нем с собой. Нам бы очень хотелось, чтобы эта книга помогла вам научиться распознавать в симптомах самих себя. Человек всегда считает, что он такой, каким себя видит. Такую самооценку мы называем ложью. При этом, Мы имеем в виду ложь по отношению к самому себе, а не по отношению к другим людям. Любой обман в этом мире – невинная шутка по сравнению с той нечестностью, которую человек проявляет по отношению к себе самому. Эта тень делает человека нечестным. Не лгать самому себе – это одно из самых жестких требований, которые только можно предъявить. Поэтому с древнейших времен все, кто искал истину, говорили, нет ничего труднее самопознания. Самопознание – это поиск и попытка восприятия целого. Болезнь оказывает человеку огромную помощь, заставляя его стать честным. В симптоме мы ощущаем то, от чего так упорно бежим и прячемся. Большинству людей трудно рассказывать кому-нибудь о своих проблемах, даже если они про них знают. Но о симптомах они готовы говорить откровенно и со всеми подробностями, исповедуясь перед первым встречным. На самом деле, более точной информации, чем та, которая в них выражена, не существует вообще. Болезнь безжалостно распахивает все тайники души. Честность компенсирует односторонность, возвращая человека к золотой середине. Внезапно исчезают эгоизм и властность, разрушаются иллюзии. Весь прошлый опыт ставится под сомнение, у честности есть особая красота. которая ясно видна в больном человеке. Подведем итоги. Человек – микрокосмос, то есть отражение универсума. Он отражает всю совокупность основных принципов бытия. Путь человека, пролегающий через раздирающие его противоположности, требует осуществления находящихся в его сознании принципов в виде конкретных действий, для того чтобы эти принципы стали ясно видны. Для познания необходимы противоположности, ибо они заставляют человека постоянно принимать решения. Любое принятое решение делит явление всегда и м е ю щ и е два полюса, на актуализированную часть и отторгаемую. Первая из них проявляется в поведении, используясь сознательно. Отвергаемый полюс попадает в тень и требует от человека внимания, возвращаясь к нему якобы извне. Самой распространенной и специфической формой проявления – Этого общего закона является болезнь. Теневая сторона возвращается на материальный уровень и проявляется в виде симптома. Симптом, материализировавшийся в теле, вынуждает нас осуществить то, от чего мы так долго открещивались, возвращая человеку равновесие. Симптом есть соматическое уплотнение того, чего не хватает в нашем сознании. Он делает человека честным, открывая перед ним скрытое содержание. 24. Добро и зло Постоянное великолепие свойственно всем мирам и всем созданиям, и добру, и злу. Оно и есть истинное единство. Иначе, как смогло бы оно включать в себя такие противоположности, как добро и зло? Хотя в действительности это и не противоположности, ведь зло – это тот трон, на котором пребывает добро. Баал Шем Тов в о л е н е в о л е й мы приближаемся к самой трудной для человеческого восприятия и наиболее подходящей в качестве почвы для возникновения разнообразных недоразумений теме. Очень опасно время от времени выхватывать из целостной картины бытия один отрезок и смешивать его с другим. Именно вопрос о добре и зле вызывает у человека страх, способный покрыть пеленой тумана способность познания. Но мы все-таки рискнем затронуть вопрос, которого так боялся король Амфортас – вопрос, о природе зла. Осмелимся напомнить, что тень, а вслед за ней и болезнь, существует только благодаря тому, что человек делит все сущее на добро и зло, на правильное и неправильное. В тени содержится все то, что человек ощущает как зло, таким образом сама тень тоже должна быть злом. С точки зрения этики и морали, кажется не только справедливым, но и необходимым бороться с тенью и искоренять ее везде, где и когда бы она не появилась. Человечество настолько увлекает кажущаяся очевидной логика борьбы со злом, что оно совсем не замечает тщетности своих усилий. Думается, Тему добра и зла полезно рассмотреть еще раз, но под другим углом зрения. Размышления по поводу полярности приводят к выводу, что добро и зло – это два аспекта одного и того же единства, и, следовательно, существование одного из них обусловлено существованием другого. Добро существует за счет зла, а зло – за счет добра. Если вы намеренно приближаетесь к добру, то зло автоматически приближается к вам. Такая формулировка кажется ужасной, но ее правдивость, увы, подтверждает практика. Отношение к добру и злу в европейской культуре во многом определено христианством – и мнениями корифеев христианской теологии. Это касается и тех социальных групп, которые считают себя весьма далекими от религии. Давайте тоже обратимся к религиозным примерам и представлениям, чтобы лучше разобраться в проблеме. Мифологические истории прекрасно подходят для объяснения на их примере сути трудных метафизических проблем. Обращение к примерам, взятым именно из Библии, связано с традициями нашей культуры. Кроме того, здесь мы обнаружим очень важную точку, в которой христианство приобретает иное, чем во всех религиях мира, толкование добра и зла. В качестве примера возьмем историю грехопадения, описанную в Ветхом Завете. Во второй главе, посвященной сотворению мира, речь идет о том, как первый человек, Адам, был п е р е н е с ё н в прекрасные сады Эдема, где среди прочих деревьев росли два особых – древо жизни и древо познания добра и зла. Для дальнейшего понимания этой мифологической истории Важно принять во внимание, что Адам был не мужчиной, а андрогином. Андрогин — это человек, не подверженный полярности, не разделенный на пару противоположностей. Он един. Это космическое состояние описано как райское. Но, хотя Адам существует в единстве своего сознания, Тема полярности уже представлена наличием двух деревьев. Тема раздвоения изначально присутствует в истории сотворения мира, потому что само сотворение осуществляется путем раздвоения. В первой главе говорится только о поляризации. Свет – тьма, солнце – луна, суша – вода и т.д. а к а л е е И только о человеке мы узнаем, что он был создан, как и мужчина, и женщина. В ходе рассказа тема полярности актуализируется все больше. У Адама появляется желание отделить часть своей сущности и сделать ее формально самостоятельной. Подобный шаг свидетельствует о потере единого сознания. Не случайно в Библии есть указание, что он впадает в сон. Бог берет от единого и здорового Адама часть и делает из нее нечто самостоятельное. Слово, которое было переведено как «ребро», звучит в арамейском оригинале как «сторона», «бог». Оно имеет тот же корень, что и тень. Единый здоровый человек был разделен на два формальных аспекта, названных мужчиной и женщиной. Это разделение поначалу не коснулось сознания людей, все еще пребывавших в единстве рая. Но формальное разделение – это предпосылка того, о чем нашептывает змей, который обещает женщине, наиболее восприимчивой части человека, что яблоко с древа познания даст возможность различать добро и зло. Змей сдержал свое обещание. Люди научились различать добро и зло мужчину и женщину. Сделав этот шаг, они потеряли цельность, космическое сознание, а взамен получили полярность — способность познания. Поэтому они вынуждены были покинуть рай, то есть сады единства, и попали в полярный мир материальных форм. Такова история грехопадения. Человек попал из единства в полярность. В мифах разных народов представлена эта центральная тема человеческого бытия которая описывается примерно одинаково. Грех человека заключался в отделении себя от единства. В греческом языке глагол «грешить» означает «не попасть в цель, промахнуться». Цель – это символ единого. Сначала она представляется человеку недостижимой и недоступной. потому что у нее нет ни места, ни пространства. Полярное сознание не способно попасть в цель. И это грех. Таким образом, библейское понятие «первородный грех» обретает новый смысл. Человек имеет полярное сознание, он грешен. С точки зрения причинно-следственных связей, повода для этого нет. Полярность вынуждает человека прокладывать свой путь сквозь противоположности. И так будет до тех пор, пока он не научится всему и не воспримет в с ё чтобы снова стать совершенным настолько, насколько совершенен его Отец на небесах. Путь сквозь полярности включает в себя и понятие вины – Первородный грех свидетельствует о том, что сам грех не имеет ничего общего с поведением человека. Очень важно принять это во внимание, потому что в ходе человеческой истории церковь начала по-другому толковать понятие греха. Она убедила людей, что грех – творить зло, а избежать греха можно лишь совершая правильные и хорошие поступки. Но грех – это не один полюс какой-то шкалы. Грех – это сама полярность. Следовательно, избежать греха невозможно. Любое действие человека греховно само по себе. Центральная тема древнегреческой трагедии состоит в том, что человек постоянно вынужден выбирать одну из двух существующих возможностей. но независимо от сделанного выбора, всегда остается виноватым. Для истории христианства неправильное понимание греха оказалось роковым. Постоянные попытки верующего не совершить никакого греха и избежать зла привели к исключению из жизни очень многого воспринимаемого как это самое зло. и к образованию сильной тени. Христианство превратилось в самую нетерпимую религию, принесшую с собой инквизицию, уничтожение ведьм и целых народов. Неактуализированный полюс никуда не исчезает. Он настигает самые благородные души, чаще всего тогда, когда этого никто не ожидает. Поляризация добра и зла привела также к нетипичному для других религий противопоставлению Бога и дьявола, как представителей добра и зла. Превратив дьявола в противника Бога, незаметно для себя, люди втянули в поляризацию и самого Бога. Но ведь таким образом он теряет свою святость, Бог един, в нем объединены и неразрывно связаны все, включая добро и зло. Дьявол же суть полярность, владыка раздвоения, или, как сказал Иисус, владыка этого мира. Дьявол – полноправный господин полярности, всегда изображается с символами полярности или двойственности, с рогами, раздвоенными копытами, вилами, его пентаграмма содержит два острия, направленных вверх и так далее. Используя христианскую терминологию, этот мир можно назвать дьявольским, то есть грешным. Нет никакой возможности его изменить, поэтому все учителя и говорят о том, как его покинуть». Истинная религия никогда не совершала попыток превратить мир в рай, но всегда показывала пути в мир единства. Истинной философии известно, что в полярном мире невозможно реализовать только один полюс – радости уравновешены страданиями. С этой точки зрения наука, например, тоже явление дьявольское – потому что занимается поляризацией действительности и умножает разнообразие. В любом практическом использовании человеческих возможностей всегда присутствует нечто дьявольское, потому что оно привязывает энергию к одной из противоположностей и препятствует образованию единства. В этом и заключен смысл искушения Иисуса в пустыне. Дьявол только предлагает ему использовать свои возможности для осуществления безобидных и даже полезных изменений. Стоит подчеркнуть, что, характеризуя что-либо словом «дьявольский», мы ни в коей мере не выражаем положительное или отрицательное отношение, а пытаемся соотнести такие понятия, как грех, вина, дьявол, Существованием полярных понятий. Что бы ни делал человек, он всегда будет виновен, то есть грешен. Важно научиться жить с таким сознанием греховности, иначе он окажется нечестным по отношению к себе самому. Спасение от греха заключается в достижении единства. Но можно ли его достичь? пытаясь избежать половины реально существующей действительности. В Евангелии постоянно идет речь о неправильном понимании греха. Фарисеи выражают церковную мысль о том, что сохранить душу можно только следуя заповедям и избегая зла. Иисус развенчивает это убеждение, говоря я «Кто из вас без греха пусть первым бросит камень?» В Нагорной проповеди он поправляет закон Моисея, который воспринимался слишком буквально. Он высказывает идею о том, что мысль имеет тот же вес, что и внешнее проявление. Нельзя пройти мимо того факта, что толкование з а п о в е д и в Нагорной проповеди – не заостряет их значение, а пытается разоблачить иллюзию о том, что в условиях полярности можно избежать греха. Но истинное учение Христа уже 2000 лет назад было настолько неудобным, что об этом стали умалчивать. Истина всегда неприятна, из чьих бы уст она не исходила. Она разрушает иллюзии, в которые пытается убежать наше «я». Она сложна и р и з к а и мало подходит для сентиментальных мечтаний и морального самообмана. В Сандакае, одном из основополагающих текстов дзен-буддизма, говорит следующее. Свет и тьма стоят друг напротив друга. Одно зависит от другого, как шаг правой ноги зависит от шага левой. В истинной книге об Источнике Основы мы можем прочитать следующее предупреждение о добрых делах. Янь Джу говорит, тот, кто делает добро, поступает так не ради славы, но она будет преследовать его. Слава не имеет ничего общего с выигрышем, но и выигрыш будет преследовать его. Выигрыш не имеет ничего общего со спором, но спор получит от него свою выгоду. Поэтому, благородный человек, остерегайся совершать добро. Мы знаем, сколь вызывающим Считается сомнение в непреложном требовании делать добро, избегая зла. Мы знаем, какой страх вызывает само обсуждение этой темы, страх, который останется до тех пор, пока человек судорожно цепляется за нормы христианской морали. Описанное выше неправильное понимание греха вызвало в христианской культуре прочно укоренившуюся систему ценностей, в которой человек увяз больше, чем ему хотелось бы. В других религиях никогда не было столь серьезных трудностей с решением этой проблемы. В индуизме существует божественная триада Брахма-Вишну-Шива. В Шиве отводится роль разрушителя, антагониста Брахмы, который считается Созидателем. При таком подходе человеку легче осознать необходимость постоянной смены активных сил. Про Будду существует следующая история. Некий молодой человек пришел к нему с просьбой взять его в ученики. Будда спросил, «Ты когда-нибудь воровал?» Ни разу прозвучало в ответ. «Тогда пойди и укради, а когда научишься это делать, возвращайся ко мне». ш и з и н Меи в самом древнем и, видимо, самом важном тексте дзен-буддизма в 22 стихе сказано «Если у нас останется хоть малейшее представление о том, что правильно, а что нет, дух в смятении пропадет». Сомнение, которое раскладывает мир на противоположности, и есть зло. Но это необходимое звено на пути к единству. По знанию всегда необходимы два полюса. Хотя мы не должны застревать в этом противопоставлении, создаваемое им напряжение следует использовать как движущую силу и энергию на пути к единству. Человек грешен, он виновен, но именно эта вина и отличает его, являясь залогом свободы. Уметь принимать во внимание свою вину, но не позволять ей подавлять себя – вот задача человека. Вина имеет метафизическую природу и вызвана не его поступками, а необходимостью принимать решения – и выполнять действия. Признание своей вины освобождает от страха стать виновным. Страх порождает ограниченность, которая больше всего препятствует образованию необходимой открытости. От греха невозможно уйти с помощью стремления совершать добро, зато всегда приходится оплачивать счета, приходящие из другого полюса. На пути к единству требуется нечто большее, чем простой уход от чего бы то ни было. Необходимо видеть полярность во всем, не испытывая при этом никакого страха. Необходимо пройти через конфликтность человеческого бытия, чтобы стать способным объединить в себе противоположности. Не бежать от них, а решать проблемы, пропустив их через себя. Для этого нужно постоянно ставить под сомнение нашу незыблемую систему оценок, понимая, что тайна зла заключается в его отсутствии. Мы уже не раз говорили, что по ту сторону полярности находится единство, которое мы называем Богом или Светом. Сначала Свет был всеохватывающим единством, являлся всеэнергией. И только при вступлении в полярность явилась тьма, предназначенная для того, чтобы сделать свет видимым. Тьма – искусственный продукт полярности, который необходим для того, чтобы свет воспринимался и на уровне полярного сознания. Его носильщик, о чем свидетельствует и само имя – Люцифер, носитель света, светоносный. Если исчезнет полярность, исчезнет и тьма, потому что у нее нет собственного существования. Поэтому борьбу сил света силами тьмы, о которой так часто говорят, нельзя назвать борьбой в прямом смысле слова, ведь ее исход известен заранее. Тьма не способна... нанести вред свету. Она вынуждена избегать его, иначе сразу станет ясно, что ее просто не существует. Этот закон мы можем проследить и в мире физическом, потому что как наверху, так и внизу. Предположим, что существует какое-то ярко освещенное помещение, вокруг которого царит темнота. Мы спокойно можем распахнуть все окна и впустить эту темноту в помещение. Темнота не уменьшит количество света, а свет рассеет темноту. Возьмем противоположный пример. Мы находимся в помещении с закрытыми наглухо ставнями, а на улице сияет солнце. Если мы откроем окна, темнота исчезнет. и в помещении будет светло. Зло есть искусственный продукт человеческого сознания, так же, как время и пространство. Зло служит для восприятия добра, как темнота для обнаружения источника света. Зло – это не то, что противостоит добру, а полярность физического мира. Раздвоенный мир не имеет конечной точки – следовательно, не обладает самостоятельным существованием. Та же самая закономерность характерна и для человеческого сознания. Сознательными мы называем аспекты и свойства человека, которые он может разглядеть. Тень – это область, не освещенная сознанием. Темные аспекты кажутся злыми и вызывают страх только до тех пор, пока не выносятся на свет. Взгляд, направленный на содержание тени, приносит свет в темноту. Его достаточно для того, чтобы превратить бессознательное в сознательное. Посмотреть на что-либо – это волшебная формула, которая окажет неоценимую помощь на пути к самопознанию. Взгляд меняет качество того, на что мы смотрим, потому что приносит во тьму свет, с о з н а н и я Людям всегда хочется изменить существующее, поэтому им трудно понять, что единственное, что от них требуется, — это способность видеть. Высшая цель человека — назовем ее мудростью или просветлением, состоит в способности смотреть на в с ё и понять, наконец, что любой предмет хорош сам по себе. Это и есть истинное самопознание. Пока человек ощущает неудобство от наличия какого-то предмета или явления, Пока он считает, что существует что-то плохое, что требуется изменить, он не сможет достичь самопознания. Мы должны научиться смотреть на предметы и явления этого мира, не позволяя собственному эго вызывать чувство симпатии или антипатии к ним. Мы должны научиться спокойно наблюдать за разнообразными играми иллюзий, Именно поэтому в тексте «Дзен», выдержки из которого уже приводились, речь идет о том, что любое представление о добре и зле приводит дух в смятение. Оценки, которые мы даем явлениям, связывают нас с миром форм и приводят к несвободе. Мы не можем освободиться от страданий, остаемся грешными, нецельными, больными, тоскующими по прекрасному идеальному миру. Думая о несовершенстве мира, человек не замечает, что на самом деле несовершенным является только его собственный взгляд. Поэтому так важно уметь во всем видеть самих себя и сохранять равновесие духа. Равновесие – подразумевает пребывание в золотой середине и наблюдение из этой точки за пульсацией полюсов, не давая им никакой оценки, не используя ни «да», ни «нет». Не следует путать его с равнодушием, являющимся смесью безучастности и отсутствия интереса. Вероятно, именно эти качества имеет в виду Иисус – говоря о едва теплых людях. Они никогда не ввязываются в конфликты и убеждены, что отталкивая и отделяясь от них, смогут достичь цельности мира. А это сможет сделать только человек, который много работает, чтобы познать конфликтность бытия, и не боится сознательно идти сквозь полярность, чтобы ее преодолеть, потому что знает, что когда-нибудь... Противоположности, из которых состоит его «я», объединятся. Он не боится необходимости принимать решения, даже если понимает, что это делает его виновным. Он старается не застревать на этом пути. Противоположности не объединяются сами по себе. Нужно сначала овладеть ими. Только вобрав в себя оба полюса, мы получаем возможность отыскать среднюю точку, откуда и начнется процесс объединения противоположностей. Бегство от мира и аскетизм – неподходящие способы достижения цели. Мужество человеку необходимо для того, чтобы сознательно и без страха воспринимать все требования, предъявляемые жизнью. Сознание дает нам возможность наблюдать за своими действиями и предотвратить потерю самих себя. Важно не то, что человек делает, а то, как. Противопоставление «хорошо-плохо» затрагивает только то, что мы делаем. Но вопрос следует ставить по-другому, как он это делает. Действует ли он сознательно? заключено ли в его действиях собственное «я» или он действует без его участия, ответы на эти вопросы помогут решить, связывает ли человек себя со своими действиями. Заповеди, законы и мораль не приведут человека к совершенству. Послушание – это прекрасно, но его одного явно недостаточно, потому что, как известно, Дьявол тоже может быть послушным. Заповеди и запреты имеют право на существование только до тех пор, пока человек не повзрослеет и не сможет сам взять ответственность за свои поступки. Запрещение играть спичками имеет смысл, когда речь идет о маленьких детях. Ребенок вырастает, и оно теряет свою актуальность. Находя закон в себе самом, человек освобождается от внешних запретов. Внутренний закон человека состоит в необходимости найти и реализовать себя. Инструмент, необходимый для объединения противоположностей, называется любовью, которая заключается в том, что человек раскрывается и впускает в себя нечто, раньше считавшееся внешним. Любовь стремится к преодолению раздвоенности. Любовь – это ключ к единению с миром противоположностей, потому что она превращает «я» в «ты» и «ты» в «я». Любовь – это согласие без ограничений и условий. Она стремится к слиянию со всем универсумом. Пока нам это не удается, мы не можем осуществить любовь. Пока она выбирает, она еще не любовь. Потому что настоящая любовь не знает разделения, делит только выбор. Истинной любви неведома ревность, потому что она стремится не к обладанию, а к объединению л ю двух потоков. Символом всеобъемлющей любви является та, которую испытывает Бог по отношению к людям. Трудно представить, что Бог испытывает к нам разную любовь. Вряд ли кому-то придет в голову испытывать ревность из-за того, что Бог любит кого-то еще. Бог е д и н о е поэтому Он и есть сама любовь. Солнце посылает свои лучи всем людям и не распределяет тепло в зависимости от заслуг. Только человек чувствует себя призванным первым бросить камень. Почему же он удивляется, когда этот камень попадает в него самого? Любовь не знает границ. Любовь не знает препятствий. Любовь преображает все. Любите зло. и оно будет спасено.